Глава вторая. Боги и богини. Природа скандинавских божеств. Когда вы слышите слово «бог», какой образ возникает у вас в голове? Возможно, вы думаете о том, чье имя большинство христиан, иудеев и мусульман пишут за главные буквы, о сверхъестественном существе, без посторонней помощи, создавшем мир, всемогущем, но любящем всех, имеющим для всех людей план или по крайней мере для некоторых особо возлюбленных им, который рано или поздно сработает для их собственного блага. Или, возможно, вы представляете греческих богов и богинь. Их в определённой доле точности можно соотнести с какой-либо стороной жизни. Например, Артемида богиня охоты, Афродита богиня любви, Арес бог войны, Асклепий бог врачевания. Скандинавские боги и богини не похожи ни на кого из них. Они не были всевышними, не были исключительно великодушными, но это были личности настолько богатые и многогранные, что их можно сравнить разве что с людьми, обладающими необычайно сложными и противоречивыми характерами. Скандинавского бога нельзя свести к какой-то простой формуле, например, бог чего-либо. Это выразит только часть характера божества и сферы его влияния. Кем же тогда были скандинавские боги? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим сначала слова, которые использовали древние скандинавы для описания своих богов. Самым распространенным словом для обозначения божества было «ас» – бог, или во множественном числе «асер» – богини. Божество женского рода – богиня – обозначали словом «асния» или «асния». Аснюр, богини. Когда речь шла о группе, в которой были и боги, и богини, древние скандинавы использовали множественное число мужского рода, асир. Все эти слова произошли от двух протогерманских корней: ансас столб, брус, сплавщик, или ансус жизнь, жизненные силы. В любом случае такая этимология, происхождение слов, предполагает, что боги были метафорическими столпами или жизненной силой, которая подпирала космос и сохраняла порядок в нём. Они были скорее частями космоса, а не существами, управляющими им снаружи. Когда космос вырос, боги увеличились вместе с ним, как часть того же процесса. А когда космос падёт, как в скандинавском пророчестве о Рагнарёке, боги падут вместе с ним. Этимология, мифология и религия здесь дополняют и поддерживают друг друга, что указывает на то, что мы имеем дело с центральным теологическим понятием скандинавов. Второе наиболее широко распространённое слово для обозначения богов в древнескандинавском языке это регин, правители. Оно также идеально согласуется с ролью, которую божества играют в мифологии и религии. В добавок к тому, что боги представляют собой неотъемлемую часть космоса, в их руках сосредоточена огромная власть. Никто из скандинавских богов, как мы уже отмечали, не является всевышним, потому что у каждого из них есть определённые силы, которых другие существа лишены, но они также подчиняются судьбе, как и все другие существа. Однако боги скандинавов более сильны, чем любое иное существо. За исключением Норн, женщин, создающих и плетущих нити судьбы каждого человека. Структуру космоса скандинавы считали аналогичной своей социальной иерархии. Боги и богини в качестве правителей устанавливают и поддерживают порядок в иерархической системе и правят теми, кто имеет меньше власти и силы. Скандинавы представляли своих богов антропоморфными, похожими на людей существами, далёкими от принципа невмешательства. Никакой статичной модели морали или определённых нравственных принципов у них не имелось, а были вполне человеческие сильные и слабые стороны, хотя и при увеличенной пропорционально их высокому статусу. Каждое божество участвовало во множестве сторон жизни людей. Хотя боги и богини были по своей сути невидимы и неощутимы, проявление их присутствия или по крайней мере их власти, благодаря воображению верующих, Можно часто найти в любой сфере, касающейся человеческого существования: в погодных условиях, действиях социального порядка, урожая или неурожая, точности или падёжа скота, успехи или провалы в деятельности или желаниях одного человека или группы людей. Характер скандинавских божеств имел важные последствия для отношений между ними и их почитателями в лице людей. Археолог Нил Прайс писал: Поклонение, которого требовали боги скандинавского пантеона, не было восхищением, благодарностью или даже не сдерживаемым одобрением. И таким образом совершенно не походило на христианские отношения с божеством. Религия асов и ванов требовала только признания того, что они существуют как неотъемлемая и неизменная часть человеческой природы и общества, а также окружающего мира. и того, что они обладают изначальной внутренней правильностью, возможно, даже в некотором роде красотой. Если человек хочет избежать катастрофы, необходимо заключить соглашение с богами, и именно они будут диктовать условия, а не их последователи. Это важное положение, потому что отказ признавать богов таким образом может иметь ужасные последствия. Наконец, тогда как большинство древнескандинавских источников говорят о богах как об айсер – асах, и иногда попадаются упоминания о некоторых или всех богах как о ванир – ванах, слово, значение которого остается неизвестным. Некоторые поздние письменные источники делят богов на два отдельных племени с двумя именами. Когда мы пишем слова «асы» и «ваны» за главные буквы, обозначая отдельные группы божеств, как в выше приведённый цитате из прайса, мы говорим именно об этом племенном делении. На чём именно основано это разделение неизвестно, что создаёт значительные противоречия среди современных учёных. Некоторые из них, в особенности известный филолог Рудольф Зимек, считают, что такое деление было изобретено средневековыми авторами. Хотя есть учёные, которые считают его аутентичным, предлагая различные интерпретации того, чем именно отличаются два племени. В источниках же никаких чётких критериев нет, и подобного дробления нет ни у одного другого древнего германского народа, так что нам остаётся только гадать. Многие исследователи являются сторонниками какого-либо варианта идеи о том, что ваны были богами мира и плодородия, тогда как асы войны и творчества. Тем не менее, такая схема не выглядит убедительной, потому что асы часто были связаны с плодородием, а ваны играли роль в войнах и жизни ума. Разделение по некоему критерию можно обнаружить в слишком большом количестве источников, чтобы считать его целиком и полностью внедренным средневековыми учеными. Но критерий настолько туманен и неуклюж, что выглядит более поздним изобретением викингов, представленным в полуоформленном виде до того, как процесс был прерван принятием христианства. Таким образом, хотя я и указываю моменты, когда разграничение Асов и Иванов может изменить наше понимание определённой ситуации, не придаю ему особого веса, потому что викинги, как очевидно, этого не делали. Один. Среди богов, которым человечество поклонялось многие тысячи лет, Было множество высших существ с загадочными, сложными и кажущимися противоречивыми характерами. Но, возможно, никто не заслуживает такой характеристики более, чем скандинавский бог Один. Он был главным среди богов, но часто позволял себе путешествовать вдали от своего королевства Асгарда, проводя время в долгих одиноких странствиях по всему космосу исключительно в своих собственных интересах. Он мало заботился о таких общественных ценностях и стандартах, как правосудие, справедливость или уважение к закону и традициям. Он Дин был небесным покровителем как правителей, так и изгнанников. Он был богом войны и богом поэтов. Ему поклонялись те, кто искал влияние, славы, чести, но его же часто проклинали за то, что он был капризным хитрецом. Кроме того, верховный бог Пантеона принимал участие в таких же неподобных занятиях, которые повергли бы в него разимый стыд и бесчестье любого скандинава из плоти и крови. Ничего удивительного, что у викингов для Одина было более двух сотен имён, не говоря уже о том, что поклонение этому богу захватило почти весь континент в течение нескольких столетий. Какой литературный персонаж мог обладать всеми этими качествами сразу? Несмотря на их очевидные противоречия. Древнескандинавское имя Одина, Один, состоит из двух частей. Первое это существительное Одр. Слово, которое можно перевести как вдохновение, исступление или ярость. Одр это экзальтированное состояние бешенства, которое было настолько всепоглощающим, что ощущалось как божественное по своей природе. Выражалось ли оно как ярость берсерка, воина, посвятившего себя Одину в бою, творческое вдохновение, неожиданное понимание важного вопроса, ничем не сдерживаемая власть короля или вождя, или транс, в который входил провидец или колдун. Второй элемент имени Одина – «инн» – это просто определенный артикль – «the». Таким образом, лучше всего это имя перевести как «фор». Тот, кто воодушевлён, тот, кто впал в исступление или яростный. Немецкий средневековый историк Адам Бременский подтверждает это, когда пишет: "Вот он, что означает ярость. Божественное упоение, всё соединяющий божественный напиток, скрепляющий вместе различные стороны жизни, к которым имело отношение Один, и оно и является ключевым для понимания личности и характера этого бога". питавшегося, как говорилось, только вином. Скандинавы были чрезвычайно воинственными людьми, поэтому ничего удивительного, что они поклонялись нескольким богам битв и сражений. Каждый из этих богов представлял одну из сторон войны, хотя они часто пересекались. Вмешательство Одина в военные действия не имело отношения к их целям или причинам, но в основном касалось чистого упоения и исступления, которое могла вызвать битва. Яснее других, с Одином были связаны воины-берсерки, берсеркир, медвежья шкура, и ульфхеднеры, ульфхеднер, волчья шкура, которые, как считалось, обладают способностью принимать на себя дух, а в некоторых случаях даже физическую форму, волков и медведей. Они выходили на поле битвы без брони, выли и рычали, а также почти не заботились о сохранении своей жизни, нанося удары и рубя во все стороны с полным остервенением, погрузившись в транс. Трудно представить себе более ужасающую силу на полях сражений железного века. Отношение Одина к войне напоминает позицию героя книги немецкого философа Фридриха Ницше, так говорил Заратустра. Вы говорите, что благая цель освещает даже войну, я же говорю вам, что благо войны освещает всякую цель. В песню о Харборде Один заявляет. Князей подстрекал, не склонял их к миру. Два его имени, Хникар и Хникудр, означают тот, кто начинает битву. Его страсть к бешенству битвы была так велика, что он когда-то мог даже поощрял воинов сражаться друг с другом. Песнь о короле Эйрике, один из самых грандиозных сохранившихся примеров скальдической поэзии, описывает, как герои в Вальгалле В великолепном королевстве мёртвых, которым правит Один, приветствовали короля Эрика Кровавая Секира после его смерти. При жизни он добрался до власти, убив многих своих родственников, и был настолько жесток, что его в конце концов изгнали из Норвегии. Если точнее, при его появлении Один заявляет, что именно из-за своей потрясающей жестокости, ибо во многих землях он обогрел клинок кровью, дух Эрика был вознесён в сверкающие Чертоги Вальгалы. Как мы увидим далее, представления скандинавов о подобающем мужчине, воинской доблести несколько идеализировались. В то время как Один являлся выдающимся богом войны, его роль в этом отношении, в соответствии с характером в целом, была не совсем обычной. Когда Один добивался победы, то часто делал это, нарушая правила благородного сражения. Он имел славу хитрого и коварного ловкача. способного оказать милость и тут же отнять её одним движением руки, обыкновенно той, которая держит меч. Он даже не нарушал принесённой клятвы, а это считалось одним из самых постыдных деяний для человека. Многие думали, что Один несправедлив и даже, согласно одной скандической поэме, злобин. Будучи богом войны, он был далёк от идеала, к которому стремился благородный скандинавский воин. Скорее он отражал беспощадную мрачную реальность военного искусства эпохи викингов. Его непредсказуемость, несправедливость, невыносимую боль и трудности с одновременным возвеличением упоения, которое может наступить в некоторые моменты битвы. Среди возлюбленных воинов Одина всегда были самые лучшие, элита, и эти его предпочтения распространялись на все стороны жизни. Те из них, покровителем которых был Один, Как и сам Верховный Владыка, всегда были высококлассными и исключительными тем или иным образом. Будучи правителем богов, Один естественно стал покровителем человеческих королей и вождей. Многие королевские семьи даже объявляли его своим предком, часто основателем династии. Но он был полной противоположностью богов законы и порядка, таких как Тюр. Вместо этого Один оставался ужасающим владыкой. который управлял с помощью грубой силы, часто имеющий магическое происхождение. Весьма любопытен тот факт, что его часто считали покровителем бандитов и изгнанников, таких как герои Сак, Эгель Скалагримсон и Греттер Асмундерсон, которые были непокорными скальдами. В мире викингов вне закона находились люди, которых община официально изгоняла из-за каких-либо отвратительных деяний, чаще всего убийств. На них не распространялась защита закона. Отсюда и возник термин «вне закона», то есть ситуация, когда кто-то находился за его пределами. Так что любой встречный мог убить их без каких-либо негативных последствий для себя. Изгоев в скандинавском обществе особенно ненавидели и боялись. В источниках говорится о том времени, когда сам Один был временно изгнан другими богами, о чем мы еще говорим, Поговорим во второй части книги. Человек, пекущийся только о собственных интересах, как Один, и презирающий социальные нормы, был обречён рано или поздно совершить нечто, что приводило к его изгнанию. Не трудно видеть, что Один и другие изгои, совершившие особо тяжкие преступления, в какой-то мере были родственными душами. Будучи глубоко почитаемым королём, Один был изгнан другими богами во многом из-за тех черт характера, которые послужили причиной опалы бандитов. Визуальные изображения Одина очень различаются, что согласуются с взрывным динамизмом его личности и ролей. Иногда его изображали как военного лидера в полной броне, например, в украшениях, изготовленных до эпохи викингов, и знаменитом шлеме из Сатон-Ху. В других случаях он выглядел как исхудавший странник в темных одеждах, широкополой шляпе, и с каким-то предметом, который явно не является посохом для опоры при ходьбе. Но в изображениях Одина всегда есть одна и та же примечательная черта – у него один глаз. Второй он отдал в обмен на редкие и ценные знания. По другой версии, о чем выразительно рассказывается в поэме из старшей Эдды под названием «Речи Высокого» – «Хавамал». Он принес себя в жертву себе же – Провесив на великом древе в центре космоса 9 дней и ночей без воды и пищи, неотрывно вглядываясь вниз в тёмные воды источника судьбы, пока в конце концов не получил то, из-за чего страдал. Мимолётный блеск рун и сломанный скандинавский алфавит, буквы которого символизируют основные космические силы. Слово руны, древнескандинавская рунар, обозначает не только буквы, но и тайны Тот, кто знает руны и их секреты, способен повелевать этими космическими силами. Таким образом, Один получил гораздо больше, чем просто алфавит. Более подробно мы изучим эти истории во второй части. Сейчас достаточно отметить, что Один был готов пройти через любые испытания, чтобы получить знания о глубочайших тайнах устройства Вселенной. Согласно мировоззрению скандинавов, тайное знание подобного рода в целом считалось неразрывно связанным с магией. В самом деле, метод магии состоял в том, чтобы просто ввести в использование эти возвышенные понятия. Таким образом, получить подобное знание означало обрести колоссальную власть. А сила и власть это как раз по части Одина. В своих магических и шаманских странствиях Один пожертвовал ещё кое-чем, куда более ценным в представлении любого скандинавского мужчины своей мужской честью. Для мужчины занятие магией означало невыразимый стыд. Причина этого станет понятнее позже. Тем не менее, один был не единственным, кто отказался от любых действий, которые укрепили бы его власть. Так что он принял ещё более значительное социальное отторжение из-за занятий женственной магией. И бесспорно, бок о бок с этой феминизированной частью его личности существует и очень маскулинная сторона, которая проявляется в страсти Одина к войне и женщинам. Для помощи в решении магических задач у Одина было множество прислуживающих ему существ. Во-первых, это валькирии, девы, выбирающие убитых. Далее вороны, хуген и мунин, разум и память соответственно. Волки, герри и фреки. Жадный и прожорливый. Восьминогий конь Слейпнир, скользящий, который служил богу в бесчисленных путешествиях в отдалённые и опасные места в мире духов. Считалось, что Один говорит только стихами, и он был главным покровителем поэтов, а также великих воинов, правителей, изгнанников и колдунов. Ему принадлежит мёд поэзии Одроэрир. Одроэрир волнующийся Одр. который он лично раздал всем истинным великим поэтам, что является ещё одним примером бьющей через край щедрости его поэтического вдохновения. Один также один из богов, особенно тесно связанных со смертью и умершими. Он был властелителем Вальгаллы, чертога мёртвых, самого престижного места, куда человек может надеяться попасть после смерти. Из всех богов возможен именно Один, у чаще всего приносили Человеческие жертвы. И что неудивительно, среди этих жертв редко было простонародье, чаще короли и воины. Самым обычным, хотя и ужасающим способом обеспечить себе удачу в бою было бросить во врагов копье с криком: "Вы все принадлежите Одину!" Один а Йодралла. Одной из особых специализаций верховного божества скандинавского пантеона была некромантия. Искусство поднимать мёртвых из могилы и общаться с ними, чтобы узнать, какими тайнами они могут владеть. Ранние римские писатели даже соотносили Одина скорее с Меркурием, римским божеством провожающим души умерших на тот свет, а не с Марсом, богом войны. Снори Стурлусон рассказывает, что Один был сыном протобога Бора и великанши Бестлы. Он являлся отцом практически всех других богов и богинь. Можно только гадать, было ли это изобретением Снори или общепринятым мнением в эпоху викингов, но в более ранних источниках не так уж много богов относили к сыновьям или дочерям Одина. Фриг обычно считалась его женой, хотя скальдическая поэзия иногда говорит, что эту роль исполняла Йорд. Тор. Хотя Главным среди богов был Один. В эпоху викингов самым популярным божеством считался Тор. Как и в случае с Одином, ключ к пониманию множества граней характера Тора и соотношений между ними лежит в его имени. Тор, древнескандинавское Тор, означает гром. Так что Тор был божественной силой, проявляющейся в физическом громе. Так же как и Один, Тор был богом войны, но несколько иного рода. С одной стороны, Тор в значительно большей степени склонен полагаться на грубую силу и более наделён ею. В отличие от хитрого и умного Одина, источники изображают Тора как мускулистого и вспыльчивого. Его фирменным оружием был молот Мьёльнир. Мьёльнер молния, которым он нанёс бесчисленное множество смертоносных ударов. Также Тору принадлежал пояс силы Мегингёрд. Мегингёрдар. Удваивающий его и так почти безграничную силу. В соответствии с мышечной силой бога грома, место обитания Тора в Асгарде называлось Трутхейм. Трутхеймир. Мир силы. Или Трудванг. Трудвангар. Поле силы. Благодаря его связи с громом и молнией, покой Тора на этой земле называли Билл Скирнер. Билл Скирнер молния, сталкивающаяся с лучами света. Но Тор отличали от Одина не только способы ведения войны. Его мотивы и цели тоже были иными. В отличие от аморального, сосредоточенного на себе Одина, Тор, сражаясь против сил хаоса, великанов, был послушным, долгую, преданным защитником богов и, если брать более общее понятие космического порядка, Когда над северными землями гремел гром, викинги представляли себе, что это воплощение Тора несущегося по небу на своей колеснице, запряжённой двумя козлами, Тангриснер, Тангриснер, скрепящий зубами, и Тангностр, Тангностр, скрежещущий зубами. Когда Тор натыкался на враждебного великана, но он сражался с ним с помощью молота, позволяющего метать молнии, Грох это раскаты считались звуком грома, с которым бог Громовержец стирает в пыль своих недругов. Заклятый враг Тора, Ёрмунганд, могучий зверь, огромный змей, который плавал в водах на краю известного мира. Он был так огромен, что его грандиозное тело фактически опоясывало всю землю. Однажды Тор отправился ловить этого ядовитого змея и поймал его на удочку. Пока бог Грома вытаскивал добычу из воды, один из его спутников так перепугался, что в последний момент перерезал леску и монстр ускользнул в глубину. Но, как говорят легенды, Тор и Йормунгант снова встретятся в бою во время Рагнарёка, битвы в конце Вселенной. Как неустанный защитник богов, их священной крепости и правильного космического порядка, Тор был покровителем законопослушных, благородных воинов и образцом для них, в особенности для тех, кто не принадлежал к аристократическим классам. Это еще одно отличие Тора от Одина, социальные слои, с которыми они ассоциировались. Как говорится в идической поэме «Песня о Харбарде», у Одина ярлы, павшие в битвах, у Тора рабы. Статус Тора как защитника простых людей и его более прямой и достойный восхищения характер – Были, разумеется, значительными факторами для его популярности, превышающей славу Одина в эпоху викингов. Эта закономерность особенно характерна для Исландии, заселённой в тот период норвежскими фермерами, которыми, согласно некоторым источникам, двигало желание обрести свободу от тиранического короля, поклонявшегося Одину. Что же касается неприязни Тора к гигантам, То ирония здесь заключается в том, что он сам являлся на 3/4 великаном. Его мать Йорд, земля, в некоторых источниках также Хлёдун или Фьоргин, была великаншей, а Один, как мы уже отметили, полувеликаном. Кстати, сказать подобное происхождение достаточно широко распространено среди богов. Роль Тора как защитника священного порядка включало в себя, помимо войны, множество других сторон жизни. К Тору и его молоту часто обращались, чтобы благословить рождение, браки, похороны, изготовление и использование оружия, вырезание рунических надписей, пиры, путешествия, создание новых поселений, посадку зерна и принесение клятв. Другими словами, Бога Грома призывали для того, чтобы осветить и благословить практически любого человека, места, вещь или события, который Молиасчия хотел защитить от злобного, нечистивого хаоса, всегда держащего округу в страхе, угрожая уничтожить всё, что скандинавы ценили в жизни. Хотя все эти занятия были сами по себе достаточно мирными, они тем не менее несли на себе отпечаток космической борьбы, в которой участвовал Тор. Хотя многие мифы подчёркивают способности Тора как свирепого воина, сражающегося с гигантами, В то же время в них есть сцены, хранящие следы ещё более мирной стороны. Самый знаменательный в этом плане эпизод из сказки о путешествии Тора в Удгард. Чтобы отплатить за гостеприимство семье, которая приютила его на ночь, Тор зарезал двух своих козлов и приготовил из них ужин, попросив хозяев сложить обглоданные кости обратно в шкуры. На следующее утро Тор благословил останки своим молотом, и Тангриснер и Тангностер вернулись к жизни Тор был сильнее связан с повседневными делами и благополучием простых людей Как бог грома он отвечал за грозы, возрождающие землю и позволяющие растениям цвести Подавляющее большинство скандинавских простолюдинов в той или иной степени имело отношение к фермерству Таким образом их средства к существованию были напрямую связаны с сезонным сельским хозяйством Адам Бременский, к примеру, пишет Тор, говорят шведы, царит в эфире, управляет громом и реками, ветрами и дождями, ясной погодой и урожаями. Отличительное качество его жены Сиф, которая изредка упоминается в источниках, её роскошные золотые волосы, скорее всего, символизирующие поля пшеницы. Образ небесного бога, от которого беременеет богиня земли, был распространён среди скандинавов и других индоевропейских народов. И брактор и Сив безусловно должен пониматься именно в этом контексте. Фрейя и Фриг. Самая величественная богиня в скандинавской мифологии и религии это Фрейя. Её почитали больше всех других богинь, приносящих плодородие земле и людям, и поклонялись ей более страстно. Тогда как другие богини были признаны только в тех или иных местах, культ Фрейи приобрёл значительную популярность во всём мире викингов. Её имя Дама, древнескандинавская Фрейя это скорее титул, а не имя собственное. Снорри говорит, что богиня получила его во время долгих путешествий по миру, когда она бесконечно, меняя имена, искала своего потерянного мужа. В этом утверждении может быть некоторая доля истины. Все многочисленные местные богини плодородия, возможно, на каком-то уровне соотносились с Фрейей, даря ей свои имена. Даже для скандинавской богини у Фрейи была чрезвычайно похотливая натура. Говоря без изыминяков, её можно было бы даже назвать женщиной лёгкого поведения. Согласно эпической поэме Перебранка Локи, она переспала с каждым богом и эльфом в Асгарде, даже со своим братом Фрейром. Прекрасная, как яркое цветущее весеннее утро, она часто становилась объектом вожделения и менее привлекательных существ, например, великанов. В нескольких скандинавских мифах рассказывается о гиганте, похищающем Фрейю, или по крайней мере угрожающем это сделать. Она обожала красивые материальные вещи, в особенности ювелирные украшения. Связь богини с золотом достаточно сильна. Говорили, что драгоценный металл это слёзы богини, падающие на землю в те долгие промежутки времени, которые её муж Од, редко упоминающийся в источниках, проводил в своих путешествиях. Этот вечно отсутствующий от тот же самый корень одр, означающий вдохновение, исступление или ярость, который мы рассмотрели в рассказе о Бодине, был, разумеется, не кем иным, как Одином собственной персоной. Отец Фрей, бог Ньюрд, а её мать сестра Ньорда, имя которой, к сожалению, не упоминается в наших источниках. Как мы уже говорили, часть источников относит эту семью, в том числе и брата Фрейе Фрейра, к ванам отдельному племени богов. Согласно некоторым из них, Фрейя появилась на свет в Асгарде, когда Асы, другое божественное племя, и Ваны отправили друг к другу некоторых своих членов при обмене пленными после войны, которая когда-то разразилась между ними. В других сохранившихся рассказах о Фрейе она фигурирует как обычный обитатель Асгарда, место жителей Асов. Из всех скандинавских богов только Один мог соперничать с Фрейей своими магическими способностями. Фрейя была божественным примером колдуньи эпохи викингов. Один древнескандинавский поэт описывает, как она путешествует из дома в дом, пророчествуя и выполняя самые разные ритуалы для тех, кто согласится её приютить. Что интересно, Снорри говорит, что именно она научила Одина большей части того, что он знал. Мы уже отмечали, что и Уодина, и Отора были сопровождающие их духи-помощники. Были они и у Фрейи. Фрейя ездила в колеснице, запряжённой котами, а также имела домашнее животное вепря или свинью по имени -свинь. Хилди Свини. Хилди Свини боевой вепрь. Одно из бесчисленных имён Фрейи Сир, свинья, ещё сильнее подчёркивает её связь с определённым животным. Как и Один, Фрейр, вероятно, забирал часть душ умерших в своё личное владение Фолькванг. Фолькванг. Поле людей или поле армий. Главный зал его называли Сесрумнер. Сесрумнер место с множеством свиданий или место с широкими сиденьями. Как бы то ни было, в разных источниках содержится разная информация по поводу того, какие именно умершие оказывались в этом месте. В эдической поэме речи Гримнера Древнескандинавский гримнистмаль. Говорится, что это были враги, павшие в битвах, тогда как в саге об Эгеле женщина, которая хочет покончить с собой, заявляет, что она больше ни разу не поедет до того, как, окажется, на обеде у Фрейи. Означает ли это, что к Фрейе после смерти попадают женщины или самоубийцы или кто-то ещё? Или это просто поэтическое преувеличение? В эпоху викингов различные народы и сообщества имели при всей своей похожести отличающиеся представления о том, кто отправится к Фрейе и при каких обстоятельствах. Фриг, возлюбленная жена Одина, отличается от Фрейи только по имени. Несмотря на то, что ей приписывались отдельные владения в Асгарде, Фенсалер, болотный черток, характерные черты Фриги и Фрейи совпадают. Как мы уже видели, у них один и тот же муж, один. Просто в связи с Фрейей его называют немного иным именем. Как и Фрейя, Фрига отличалась неразборчивостью в связях, переспав с братьями Одина Вилли и Иве, пока её муж был в изгнании. А в другом случае с рабом. Так же как и Фрейя, Фрига имела страсть к роскошным украшениям и драгоценным металлам. Была Фрига колдуньей, она могла предсказывать будущее. Обе богини владели наборами соколиных перьев, которые можно было использовать, чтобы превращаться в птицу. В некоторых мифах этими наборами пользовался Локи. В источниках снова и снова можно обнаружить и некоторые различия между Фреей и Фриг, какими бы поверхностными они ни казались. Вероятно, эти различия не были связаны с каким-либо непониманием со стороны части авторов и поэтов, работавших после эпохи викингов. Разделение одной богини на двух, возможно, появилось в конце этой эпохи, но так и не было доведено до конца, потому что было прервано принятием христианства. Другой вопрос, почему Фрейя Фриг разделилась на двух богинь. Ответа на него мы просто не знаем. Фрейер Как и у Фреи, имя ее брата Фрейра является скорее титулом, чем именем собственным. Оно означает «господин», древнескандинавская Фрейер. Фрейр также был сыном Ньорда и его незаемянной сестры. Снорри относил его к ванам. Возможно, его более личным именем было Ингви, и под ним он считался основателем шведской королевской династии Инглингов. Однако Фрейром его называли куда чаще, чем Ингви, но никто не знает, что бы это имя могло значить. Ещё одно распространённое имя этого бога Фроди, плодородный. Фрейру в основном поклонялись как богу, дающему плодородие и жизненные силы земле и людям. Те, чья жизнь зависела от фермерства, разведения скота, порой почитали его как самого важного из всех богов. Адам Бременский сообщает, что самой примечательной чертой изображения Фрейра в великолепном храме в Упсале был огромный ирригированный фалос, символ мощи и плодородия. Ему часто приносили жертвы, особенно на свадьбах. Предположительно, чтобы добиться плододитости и счастья для пары и во время сбора урожая. Жертвой обычно был дикий кабан, зверь, с которым тесно связан Фрейр. Как и Фрейру, этого бога часто сопровождал вепрь, которого звали Гуллинбурсти. Золотая щетина. Для того, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством, требовалось, чтобы не было войны и конфликтов. Вполне понятно, что Фрейра прославляли как вестника мира, который идет рука об руку с процветанием. Тем не менее, в соответствии с чрезвычайно воинственной культурой скандинавов, фрейр, как и его коллеги по пантеону, одновременно считался устрашающим и горячим воином. Центральное место в культе фрейра занимала колесница. Колесницы со статуей бога ездили из одной деревни в другую, благословляя землю, по которой проезжают и окрестных жителей. Сам фрейр считался великолепным возничьем, а его собственную колесницу тащили два его любимых зверя — кабаны. Другим его любимым средством передвижения был корабль, что указывает на то, что этому богу, как и его отцу Нью-Йорду, приписывали владение богатыми запасами моря, рыбой и другими ценными ресурсами. Корабль фрейера «Скидбладнер» — «Скидбладнер», очевидно, собранный из тонких кусков дерева, был лучшим из всех кораблей. Его построили гномы. самые искусные мастера во вселенной. Хотя корабль был так велик, что мог нести всех богов и их оружей одновременно, его можно было сложить и спрятать в маленький мешок. Ветер для него всегда был попутным. В эдической поэме речи Гримнера резиденции Фрейра называется Альвхейм. Древнескандинавское Альвхейм дом альвов. Из этого можно предположить, что Фрейр иногда воспринимался как повелитель альвов. Но в источниках нет ни одного прямого указания на эту интригующую возможность. Жена Фрейра, великанша Герд, Гердер, которую он взял силой в напоминание о том, что даритель мира и процветания, как говорится в популярной фразе, не всегда бывает таким уж мирным. Локи. Многие люди, которые ничего не знают о скандинавской мифологии, хотя бы раз в жизни слышали о Локи. Хитром боги обманщике. Локи был коварным трусом, который пёкся только в пустых удовольствиях и сохранении собственной жизни. Он бывал лукавым, злобным, готовым помочь, но при этом всегда оставался дерзким нигилистом. Снорри описывает его как красивого, но неуравновешенного и опасно коварного. Локи по очереди помогал богам и великанам, в зависимости от того, какой ход действия был для него более приятен и выгоден в данный момент. В нескольких сказках говорится о том, как он вредит богам, часто воруя что-нибудь или даже кого-нибудь из них. Но всегда именно он исправлял ситуацию, обычно какими-то невероятными и заострёнными средствами, и в конце концов приносил богам какую-то большую выгоду. Нередко его представляли как компаньона Тора и или Одина. Но их дружба, хотя и достаточно близкая, была довольно непостоянной. Если говорить конкретно, такой же неуравновешенный Тор с площей рядом оказывался в ситуации, когда в один момент он восхваляет Локи, а через секунду хватает его за воротник и угрожает убить. Отцом Локи был гигант Фарбаути. Древнескандинавская Фарбаути, жестокий кулак. А матерью Ловея, о которой ничего больше не известно. Значение её имени также непонятно. Или Наль. Наль игла. Женой Локи была богиня Сигьон, подруга победы, у которой от него родился сын по имени Нарфи или Нари, возможно, Тело. С великаншей Ангрбодой, Ангрбода, та, что приносит горе. Локи стал отцом Йормунганда, мирового змея, злейшего врага Тора. Хель, богиня или великанша, повелевавшая миром мёртвых, и Фенрира, волка, который откусил часть руки бога Тюра. и который в день Рагнарёка, падения космоса, убил Одина. Мягко говоря, трудно назвать этих деток милыми. Это всё дети отцом которых был Локи. У него были другие отпрыски, но их отцом он не являлся. Он был их матерью. Локи произвёл на свет Слепнера, восьминого коня Одина. Забеременил он, находясь в образе кобылы, от гигантского жеребца Свадельфари. О чём мы поговорим в истории о том, как была построена стена вокруг Асгарда. В другом случае говорилось, что Локи съел сердце женщины, известной множеством злых деяний. Таким образом он снова забеременил и на этот раз дал жизнь всем ведьмам в мире. Для скандинавского сознания эти события выглядели шокирующими и неестественными, но кроме того, они также ставят на Локи клеймо самого позорного и скандального существа, какое только может быть на свете. Мы уже видели, как один навлёк на себя бесчестие, занимаясь женственными формами магии. Но мысль о рожающем мужчине была в понимании скандинавов высшей степенью бесчестия. Сказать мужчине, что он сделал нечто подобное, самое большое оскорбление, которое кто-либо может ему нанести. В дальнейших главах мы более подробно рассмотрим скандинавский кодекс чести, А сейчас достаточно отметить уже заодно то, что Локи произвёл на свет других существ, он считался в глазах викингов самым грешным и недостойным уважения богом. Но даже если бы Локи не породил коня и ведьм, он всё равно оставался бы весьма демонизированным персонажем. По предложенной Снори версии смерти Бальдра именно Локи был ответственен за гибель всеми возлюбленного божества. Это было его самым гнусным деянием, за которое боги так и не простили Локи. За это убийство, а также за другие бесчисленные преступления, боги наконец утащили своего собрата в пещеру и там привязали кишками его сыны Нари, убитого на глазах Локи. Над головой бога хитрости поместили ядовитую змею, яд которой должен был капать на лоб Локи, причём каждая капля должна была причинять ему невыносимую боль. Но жена Локи Сигюн Доказала свою верность и непреклонный дух. Она сидела рядом с ним и держала над его головой чашу, чтобы собирать змеиный яд. Время от времени чаша переполнялась, и Сиген была вынуждена покидать пещеру, чтобы избавиться от содержимого сосуда. Пока же она отсутствовала, между лбом Локи и ртом змеи ничего не было, и капли попадали на его лицо, заставляя биться в такой жестокой агонии... что из этих мучительных конвульсий происходили землетрясения. Но наступит Рагнарёк, Локи освободится от своих пут и станет за штурвал корабля, на котором великаны приплывут в Асгард, чтобы разрушить его. Локи раз и навсегда докажет, что какие бы поступки он не совершал, чтобы помочь богам, в конце концов он встанет на сторону разрушения и уничтожения. Таким образом, нет ничего удивительного, что в исторических записях Нет никаких упоминаний о том, что Локи когда-либо поклонялись. Долгое время идут многочисленные споры, касающиеся значения и происхождения имени Локи. Пока что самую убедительную точку зрения не так давно представлена филологом Эльдаром Хейде. В скандинавских пословицах и фольклоре средневековой эпохи, а также начала современного периода говорится о Локи как об узле на нити. Это едва ли может быть случайным совпадением, поскольку мать Локи звали Наль, игла, а сам Локи, идущий вслед за Наль, будет подобен нити, которая во время шитья следует за иглой. Пауков также называли Локи. Паутины, в которые они ловят своих жертв, рассматривались как подобие рыболовных сетей, сделанных из рядов петель и узлов, которые Локи плел в скандинавских мифах. В том числе и той сети, куда Тор пытался его поймать до заключения в пещеру. Более того, в позднеисландском языке слово Локи было распространённым существительным, означающим узел или клубок. Тогда самое простое объяснение это позднеисландское определение имени Локи. То, что имя обманщика означало узел или клубок, имеет двойное значение. Во-первых, оно указывало на то, что свои махинации он сплетает в метафорические сети, куда боги и другие существа попадались как рыбы. Во-вторых, мы можем полагать, что Локи считали узлом или клубком на божественной нити, которая в данном случае была бы прямой, роковой ошибкой космоса, в конце концов приводящей к его падению. Такая интерпретация подходит к неизбежно трагическому тону скандинавской мифологии. Даже среди богов был предатель, даже их мир был не первозданным и непоколебимым, а дефектным и уязвимым. Бальдер Бальдр считался самым красивым и светлым среди скандинавских богов, как по внешнему виду, так и по характеру. Доходило до того, что он действительно излучал свет. Он был таким красноречивым и любезным, что когда выносил суждение по какому-либо вопросу, никто его не критиковал. Его жилище в Асгарде называлось Брейдаблик. Древнескандинавское Брейдаблик широкое великолепие, место, где не может быть никакого порока. У скандинавов Невяник обыкновенный, растение, напоминающее ромашку, называли ресницами Бальдра за его длинные изящные чисто-белые лепестки. Из дошедших до наших дней мифов о Бальдере, главной это печальная сказка о его убийстве, совершённом Локи и слепым богом Хёдом. Хёдр воин, особенно известный в пересказе Снори Стурлусона. Элементы этой сказки можно отыскать в более ранней древнескандинавской поэзии, а также в археологических свидетельствах, таких как фрагменты ювелирных украшений, датированных до эпохи викингов. Так что мы можем быть уверены, Снорри не просто придумал историю от начала до конца. Тем не менее, он, кажется, пошёл своим путём, изобразив Бальдра как пассивного, ни в чём не виновного страдальца, скорее всего, желая создать ощущение того, что его предки предвосхитили историю распятия Христа. Ничто не доказывает, что во время эпохи викингов Бальдер воспринимался именно таким образом. На самом деле существует достаточно много подтверждений того, что его рассматривали как опытного и грозного воина, чего мы, разумеется, и ожидаем от любого скандинавского бога. Скальдическая поэзия часто упоминала Бальдера в связи с военными делами. А еще одна полная версия истории его смерти, в которой мы располагаем, та, что принадлежит Перу саксонограмматика. Рисует Бальдера как яростного бойца. Более того, в то время как ученые предлагают большое количество разнообразных объяснений его имени, самое простое и однозначное – это пойти от распространенного прилагательного «балдер» – «храбрый удалой», которая подразумевает горячность в битвах. Бальдер – сын Одина и Фриг. Его жена, или по версии саксона грамматика, по крайней мере, та женщина, к которой он питал романтический интерес, Богиня Нанна, о которой в одном случае никто бы так и не узнал, значение её имени остаётся неизвестным. Доказательства существования культа Бальдра редки и двусмысленны, но предполагается, что если ему и поклонялись, то в основном как дарителю плодородия. Это та его сторона, о которой в письменных источниках конкретно не говорится, но которая очень вероятна, если опираться на изображения Бальдра. Хеймдаль Хеймдал, древнескандинавская Хеймдаллер, значение и происхождение имени неизвестны. Был исполненным сознания долго стражем, охраняющим Асгард, чтобы предупредить о приближении гигантов или других существ, которые могут пожелать богам зла. Возможно, точнее будет сказать, что он держит ухо на всем Асгардом. Если у Одина особенно острое зрение, то слух Хеймдаля не знает себе равных. Считалось, что он может слышать, как трава прорастает сквозь землю, а шерсть растет на овце. Вероятно, существовал недошедший до нас миф о том, как Хеймдаль пожертвовал одним своим ухом, чтобы обрести эту исключительную способность слышать. Идическая поэма «Проницание вельвы» утверждает, что «хлёрд» Хеймдаля, способность слышать и внимание, находились в том же источнике, которому Один пожертвовал свой глаз. Таким образом напрашивается очевидная параллель. Как бы Хеймдаль не обрел свою необыкновенную силу, он использовал ее, чтобы без устали защищать богов и их небесную крепость. Сна ему требовалось меньше, чем птицы, и он охранял радужный мост Бифрёст, ведущий в Асгард, в своем жилище Химминбьорге. Химминбьорг. Небесные горы. В руке Хеймдаль держал золотой рок Геалархорн. Рок для звучания. в которой ему предстоит трубить в тот день, когда гиганты в последний раз пойдут на штурм Асгарда в день Рагнарёка. Снойри называет Хеймдаля «белым богом», имея в виду чистоту его чести. В эдической поэме «Песнь о Риге» говорится, что Хеймдаль был родоначальником трех главных социальных классов скандинавского общества – аристократии, независимых граждан и рабов. Первый стих «Прорицание Вёльвы» Перекликается с утверждением о том, что Хеймдаль прародитель человеческого рода, и ему отдали должное, сделав отцом человечества в древние времена. Вероятно, животным помощником у Хеймдаля был баран, подобно тому, как у Одина вороны и волки, у Тора козлы, а у Фрейи и Фрера кабаны. В древнескандинавской литературе Хеймдаль соотносится с этим животным, но нигде не говорится, какую именно форму принимала такая связь. Хеймдалль был сыном Одина. Матерей же у него насчитывалось немного, не мало, девять. В отличие от людей для богов нет ничего невозможного. Тем именно являлись эти девять существ, что остаётся темой для многочисленных рассуждений, но точно никто не знает. Младшие боги. Мы уже упоминали Ньорда. Древнескандинавское Ньордэр, значение происхождения имени неизвестны, как отца Фрей и Фрейра. А также когда говорили об источниках, разделяющих богов на два племени, в качестве одного из главных богов племени ванов. Как Фрейя и Фрейру, Ньорду чаще всего поклонялись как богу плодородия, так же он был тесно связан с морем. Его царство называлось Нуатон. Нуатон корабельный двор. Этот бог являлся покровителем рыбаков, моряков и других людей, зарабатывавших себе на жизнь с помощью океана. Щедрость, с которой он жаловал свои богатства, была так велика, что об особенно обеспеченных людях говорили «богат, как Ньорд». Ньорд был недолго и несчастлив и женат на великан Шискаде, о чем мы поговорим во второй части. Названия мест показывают, что он считался одним из самых важных богов, но к концу эпохи викингов он, кажется, был замещен своим сыном фрейром. Тюрк, как и Ньорд, речь идет уже о другом боге, Поэтому его имя лучше ставить на первое место. Когда-то был одним из самых почитаемых богов, но к концу эпохи викингов его роль удивительным образом ослабла. Имя Тюр это повсеместно распространённое древнескандинавское слово бог Тюр, которое намекает на то, что могут подтвердить межкультурные сравнения. В определённый момент времени, возможно, в отдалённом протогерманском прошлом, Тюр был высшим божеством, продолжением высшего бога Протоиндоевропейцев Диус. Как бы ты ни было, в эпохе викингов он выполнял более узкую и значительно более скромную роль бога войны, известного своей храбростью и бравадой, а также бога, гарантирующего выполнение клятв. Основной миф о Тюре это история о том, как был пленён гигантский волк Фенрир. Боги хотели сковать его цепью, но волк заявил, что не позволит связать себя путами. выглядевшими подозрительно невинно. Тогда боги пытались представить это как игру. В знак честности их намеренний кто-то из них положит ему в пасть руку. Только Тюр решился это сделать. И когда Волк обнаружил, что не может освободиться от магических оков, Тюр заработал свою отличительную черту отсутствующую руку. Согласно некоторым источникам, Тюр был сыном Одина, но в других мы читаем, что он сын гиганта Гимера. Названия мест подтверждают, что Тюру поклонялись по всей Скандинавии. В поздних литературных источниках упоминается бог поэзии по имени Браги. Скорее всего, первоначально так звали норвежского поэта IX века Браги Боддасона. Его стихи были настолько выдающимися, что потомки представляли Браги как главного придворного поэта в Вальгалле, воюющего славу героям после их прибытия в чертоги Одина. Искальдические поэты в своих работах часто изображали Браги Боддасона в этой роли. Средневековые авторы, такие как Снорри, в своих творениях повысили Браги до статуса бога, но, кажется, в эпоху викингов его не воспринимали в таком духе. Также нет никаких доказательств того, что Браге поклонялись. Идун. Идун, обновляющая. Была богиней, которая принадлежали фрукты, продлевающие жизнь тем, кто их ел. Они же служили источником почти бесконечной жизни богов. В современных книгах по скандинавской мифологии эти фрукты практически всегда называют яблоками, но, возможно, в дохристианские времена дело обстояло иначе. Древнескандинавское слово "епли" часто использовали для обозначения любого фрукта или ореха, а яблоки в современном смысле появились в Скандинавии только в конце средневековья. Однажды Локи обвинил Идун в том, что она спала с убийцей своего брата Но какие-либо мифы, которые описывали бы, как это произошло, до нас не дошли. Хотя средневековые литературные источники называют её женой Браги, скальдическая поэзия подтверждает, что Идун была подлинной фигурой до христианского периода, и таким образом в эпоху викингов не могла восприниматься как жена Браги. Скади. Скади возможно, вред или тень. Великанша, которую также причисляли к богиням. Она жила высоко в снежных горах и в основном была покровительницей зимней охоты и путешествий. В эпоху викингов ей поклонялись во многих местах. Именно она поместила гадюку над головой Локи, когда тот был пленён. Возможно, она сделала это из мести за убийство своего отца, гиганта Тьяца. Весьма любопытен тот факт, что имя Скади может быть связано с названием Скандинавия. Но дала ли она имя земле или всё было наоборот, мы не знаем. Gevion. Дарительница. Богиня, вероятно, связанная с возделыванием земли и другими сторонами сельского хозяйства. В литературных источниках её упоминают в основном из-за того, что она первая вспахала остров Зеландию, который потом отощила от Швеции, где он раньше находился, и отдала Дании. Некоторые источники описывают её как богиню, ставшую объектом поклонения девственниц. А другие обвиняют в распущённости, утверждая, что она оказывала сексуальные услуги за украшения. Трудно согласовать или как-то иначе объяснить эти противоречивые положения. Возможно, некоторые общины воспринимали Гевён как более сексуальное существо, но нам остаётся только гадать. Поскольку никогда не существовало законченного пантеона скандинавских божеств, викинги поклонялись множеству других богов и богинь, слишком многим, чтобы можно было охватить всех. По этой причине многие из них были утрачены навечно. Их имена и деяния не были записаны и потому забылись. Но этот обзор самых распространённых и знаменитых божеств эпохи викингов должен, по крайней мере, указывать на необыкновенное богатство скандинавской концепции божественного.